Глава 18. Идеальная собака Хиллери долго сидел на солнце, глядя на светлую прозрачную воду и на множество породистых уток, которые бродили в кустах, высматривая червяков круглыми яркими глазами. Между его скамьей и железной оградой, увенчанной остриями, непрерывно шли люди, самые разнообразные — мужчины, женщины, дети. Время от времени одна из уток вдруг останавливалась и бросала критический взгляд на эти создания, будто сравнивая их формы и оперения со своими собственными. — Если бы разведением вашей породы занималась я, — казалось, — говорила утка, — я бы сумела добиться более интересных результатов. Худшего сборища, чем эти, в общем, на редкость безобразные утки, я не видела и видеть не желаю. И, сделав плечами быстрое, хотя и тяжеловесное движение, она отворачивалась и возвращалась к своим товаркам. Но утки не могли надолго отвлечь мысли Хиллери. Для него, человека, больше знакомого с идеями, чем с фактами, — лучше умеющего управлять словами, нежели ходом событий, сложившееся положение становилось нешуточной дилеммой. Он раздумывал над ним с каким-то непонятным ему самому смущением, почти насмешливо. Стивен раздосадовал его до крайности. «Как он всегда все мельчит!» Хотя правду сказать стороннему наблюдателю, вся эта история должна казаться в достаточной степени смехотворной. чтобы бы подумал о ней человек столь здравомыслящий, как мистер Перси? Быть может, и в самом деле принять совет Стивена, бросить все это. Но тут Хиллери ступал на зыбкую почву чувств. Отказать в поддержке беззащитной девушки, испугавшись первых же признаков опасности для самого себя, Хиллери это претило. Но уж так ли девушка будет одинока? Разве не имеется, как выразился Стивен, много такого, чего он, Хиллери, о ней не знает? Что, если у нее есть другие источники помощи? Что, если у нее и в самом деле есть прошлое? Но и тут его останавливала собственная щепетильность. Нельзя совать нос в чужую личную жизнь. Ко всему прочему, дело еще безнадежно осложнялось семейными неприятностями Хьюзов. Ни один совестливый человек, а какими бы недостатками ни обладал Хиллери, упрекнуть его в отсутствии совести было нельзя, не мог игнорировать эту сторону проблемы. Среди всех этих размышлений бродили и мысли о Бианке. Все-таки она его жена. чтобы он не чувствовал теперь к ней, каковы бы ни были отношения между ними, он не должен ставить ее в фальшивое положение. Мало сказать, что он не хотел ее обидеть. Он хотел оберечь ее и всех остальных от неприятностей и забот. Он сказал Стивену, что принимает в девушке чисто дружеское участие, но с той ночи, когда он, глядя на залитый лунным светом город, услышал стук фургонов, тянувшихся к рынку Ковендгарден, им владело странное чувство, будто он лежит в легком жару и прислушивается к отдаленному звучанию музыки, ощущение чувственное, не нелишенное приятности. Прохожие, видевшие, как он сидит так тихо, опершись лицом о ладонь, воображали, несомненно, что он бьется над решением какой-нибудь трудной абстрактной задач, вынашивает великую идею, чтобы подарить ее затем человечеству. В Хиллере было что-то такое, что заставляло сразу угадывать его причастность к литературе или искусству. Солнце собралось покинуть вытянувшиеся длинной полосой бледные воды. На скамью рядом с Хиллери села нянька с двумя детьми. И вот тут-то Миранда обнаружила под скамьей то, что искала всю свою жизнь. Оно не пахло, не шевелилось, и было таким же светло серым как она сама. Шерсти на нем тоже не было заметно, и хвост был такой же, как у нее. Оно не было развязано. Оно молчало, оно не проявляло никаких страстей, ни к чему ее не понуждало. Стоя в нескольких дюймах от его головы, ближе, чем она когда-либо по доброй воле подходила к другим собакам, Миранда вдыхала это отсутствие запаха, удовлетворенно посапывая, наморщив кожу на лбу. В ее поднятых кверху глазах светилась ее маленькая серебристая душа. Как ты не похожа на всех известных мне собак. Я бы хотела жить вместе с тобой. Разве найти мне еще когда-нибудь собаку, подобную тебе? Последняя модель — стерилизованная ткань. Смотрите, белый ярлычок внизу, четыре шиллинга и три пенс. Внезапно Миранда высунула свой изящный серовато-розовый язык и лизнула это существо в нос. Оно качнулось было и снова остановилось. Миранда увидела, что оно на колесиках. Она легла рядом. Она знала, что нашла, наконец, идеальную собаку. Хиллери наблюдал, как его серебристая четвероногая леди лежит под скамьей, любовно охраняя эту идеальную собаку, которая не могла ее обидеть. Она даже дышала чаще обычного, высунув наружу кончики языка. Но тут, позади скамьи, Хиллери вдруг увидел другую идиллию. К скамье бежала тощая белая собака-спаниель. Она распласталась в траве, и три другие собаки, бежавшие за ней, уселись тут же и не сводили с нее глаз. Это была жалкая грязная собачонка, как видно, давно бездомная, язык у нее болтался, она дышала учащенно, ошейника на ней не было. Время от времени она поднимала глаза, и хотя в них были усталость и отчаяние, они блестели. «Пусть голод, пусть жажда, пусть усталость, и все-таки это жизнь», — казалось, говорили они. Три ее спутника, также тяжело дыша, Ждали, когда она соизволит подняться и побежит дальше. Их влажные, полные любви глаза вторили ей. Это жизнь. Идиллическая сценка за скамьей заставляла людей быстро проходить мимо. Тощая белая собачонка вдруг поднялась, и как маленький загнанный дух скользнула среди деревьев, и три пса побежали за ней следом.